Время действия – воскресенье. Место действия – Сеульская улица. По улице неспешно идет Юнми Ми, глазея по сторонам. Иду, гуляю, смотрю по сторонам, отдыхаю. Решил устроить себе небольшой выходной, пройтись, получить новых впечатлений, а то сидение в четырех стенах Кирин начало утомлять. Планы у меня на сегодня следующие дойти до одного известного мне места, где есть нормальная европейская еда, неспешно отобедать, потом поймать такси и доехать на нем до рынка Тандемун, посмотреть, как там и чего. Про рынок Тандемун в сети пишут, что он чуть ли не самый старый в Сеуле. Был открыт аж в 1905 году. И в его 30 тысячах магазинов можно купить что угодно, хоть черта лысого. А самое главное – что там можно все купить по ценам на 20-30% ниже, чем в других местах, потому что там полно магазинов фирм-производителей, торгующих напрямую, без посредников. Поскольку я ни разу там не был, хочу посетить столь известное место и заодно купить себе новые гольфы. Хоть доктор и говорил, что у меня повышенная температура тела, но дело движется к зиме, и лом отросточкой не перешибить, Как говорит народная мудрость. Календарь движет осень по расписанию и как-то стало холодать. Девчонки в школе уже давно натянули себе на ноги утеплители. Один я сверкаю голыми коленками. Но вчера я пришел к мысли, что как-то совсем неуютно стало. Нужно тоже утеплиться. Длинные гольфы, что были в вещах юнми, показались мне не новыми. У девчонок они посвежее выглядят. Решил отвезти имеющиеся домой, а себе купить новые. Благо, деньги есть. После покупки сотового телефона на руках у меня еще две тысячи с лишним баксов, оставшихся от распродажи вещей Амкис. Удачно я тогда аукцион провел. Еще бы так, разок. Но опять же говорят, что снаряд два раза в одну воронку не попадает. А жаль. Единственно, не знаю, как по-корейски такие гольфы называются. Знаю, что по-японски это называется «зэтаэрёйки», поскольку собираясь жить и работать в Японии, интересовался всем подряд, связанным с Японией. А вот как такая штука называется в Корее, не в курсе. Но наверняка корейцы для обозначения такого придумали что-то свое, поскольку японское они не привечают. Думал спросить у Онни, чтобы не мекать в магазине, вызывая подозрение у продавцов, что девочка не знает таких вещей. Но вчера мы с ней эпично так поругались, причем достаточно неожиданно для меня. Она начала опять говорить про то, какая классная страна Америка, и что нужно на них равняться, и будет счастье. Это меня слегка задело. И будучи уверенным, что она говорит так только потому, что местная пропаганда умалчивает нелицеприятные аспекты деятельности наших американских друзей, Сдуру решил приоткрыть ей глаза, предложив подумать над кое-какими общеизвестными фактами. В ответ я получил внезапный взрыв негодования, непонимания и категорического неприятия. Сунок оказалась конченой фанаткой Америки с промытыми мозгами. Честно говоря, я такого не ожидал. Думал, что мы с ней немного попикируемся, приводя известные каждому факты в качестве доказательства своей правоты, как это происходило у меня в институте, получим удовольствие от игрума и в конце найдем какие-то точки соприкосновения друг с другом. Да и все. А в итоге получилось, что Сунок обиделась чуть ли не смертельно, обозвала меня дурой и перестала со мной разговаривать. Черт! Пришлось капитально извиниться, пообещал больше не говорить плохо об американцах, пообещать прочитать книгу, которую она мне принесла, и искренне раскаяться в своем легкомыслии. Искренне раскаяться получилось, поскольку я действительно искренне раскаялся, что затеял этот разговор и поклялся себе больше ни с кем из корейцев о политике не говорить. Ну его нафиг. Имеют корейцы такой взгляд на мир, думают так. Да ради бога, как говорится. Жили же они как-то до этого и дальше проживут. А мне нужно молчать, молчать и молчать, чтобы не попасть в такую ситуацию, как Сунок. Она-то своя. Простит, помиримся. А вот с чужими так не получится. Стуканут в местный совет безопасности о том, что я Америку не уважаю, и посадят меня. Тут действительно с этим строго. Пару раз видел в Сеуле плакаты, типа наших, 50 годов, про шпионов вроде не болтай враг в каждой трубке лучше не связываться целее будешь а вот и golden п надеюсь марка все так же крут